Адмирал несколько мгновений пристально смотрел ему в глаза, потом посуровил и, кивнув скорее не Берсу, а каким-то своим мыслям отошел. Берс повернулся к Стиву, еще больше растянув губы в улыбке, произнес. «Ну что, надерем им задницу?» Млокин Стив несколько мгновений помолчал, пытаясь осмыслить все, что только что произошло на его глазах, потом мотнул головой и решил отказаться от этой попытки. В конце концов, это касалось его постольку-поскольку... Берс смотрел на него с легкой усмешкой. Стив разозлился. «Хотел бы я посмотреть, как это тебе удастся». Берс насмешливо покачал головой и, закрутив мяч, скинул его на палец. Стив несколько мгновений смотрел, как он держит вращающийся мяч, потом поднял глаза. «Ну и что?» Берс мгновенно убрал руку, а когда мяч, отскочив от пола, снова поднялся почти на прежнюю высоту, вновь ловко подставил палец. Стив непонимающе смотрел на него. Берс неодобрительно покачал головой. «Еще не понял?» «Нет». Берс вздохнул. «Временами ты бываешь чрезвычайно тупым». Он сделал паузу, как бы предоставляя Стиву последний шанс догадаться самому, И когда тот промолчал, пояснил. «Касание мечом площадки не считается нарушением». «И что?» Берс раздраженно сверкнул глазами и четко произнес по слогам. «Баскетбол! Как ты думаешь, они смогут справиться с нами, если мы будем вести мяч на скорости раза в два превышающей ту, что можно развить, держа мяч на ладони?» Стив ахнул. «Берс, ты гений!» Он зажмурил глаза в восторге. В эту древнюю земную игру, правила которой Энтони, по его словам, откопал в каком-то старом файле, они часто играли последнее время на тренировках, и команде она была знакома. Но в следующий момент Стив озабоченно нахмурился. Но, насколько я понимаю, нарушением не считается только случайное касание. Берс пожал плечами. Не думаю. Но давай попробуем поводить так, пропустив пару мячей. Если они, заколотив мечи, не станут утверждать, что подобное ведение меча считается нарушением, у них не будет никаких оснований делать это, когда заколачивать начнем мы. Стив хохотнул и бросил взгляд в сторону противников, которые уже отошли от бортика и собрались у своего кольца в ритуальный квадрат. А когда снова повернулся к Берсу, тот задумчиво смотрел в сторону императорской ложи. Стив насмешливо покачал головой. «Ты что, влюбился?» Берс повернулся к нему и, к немалому удивлению Стива, спокойно пожал плечами. «Не знаю. У меня раньше не было ничего похожего». Стив ошарашенно вылупился на него. «Что? Да ты в своем уме!» Берс усмехнулся. «Это ты мне?» Стив опомнился и покраснел. «Извини». Они помолчали, потом Стив осторожно заговорил. «Слушай, ты же ничего о ней не знаешь. А вдруг она уродка или вообще бабушка?» Берс пожал плечами. «Судя по всему, это меньше из проблем. В конце концов, я и о себе знаю не очень-то много. Стив недоуменно возрился на него. «А в чем ты видишь большую проблему?» Берс усмехнулся. «Но ведь она по какой-то причине находится именно в императорской ложе». Потом вскинул подбородок и кивнув в сторону академиков, уже заполнивших свою сторону площадки. Ладно, пошли, пора выполнять просьбу адмирала. В этот вечер, впервые за 200 лет своего существования, его императорского величества Танакийская высшая школа пилотов стала чемпионом флота.